Глава 32. Я уже приготовила льву ужин, по-быстрому нарубила салат для нас, позвала Игоря, а он даже не откликнулся. «Папа твой уснул, что ли?» Задумчиво спрашиваю, скорее себя, чем малыша. Огонек, сидя в стульчике, прикрывает глазки. «Конечно, сытый, можно и поспать. Если ляжет сейчас, смело проспит до утра. А завтра я умотаю его так, что будет спать весь день и всю ночь». Буду учить этого ленивца ходить. Как я поняла, им мало кто занимался, и я готова взять эту задачу на себя. Тем более ему уже пора делать уверенные шаги, а он только и делает, что ленится и ползает, чтобы его на ручках таскали. Нет уж. Но раз мы еще не учимся ходить, я подхватываю малыша за подмышки, поднимая воздух. Пойдем искать папу, а то вдруг он там утонул. Направляюсь на второй этаж, разговаривая с мальчиком. Под мой он чуть ли не засыпает на ходу, но дожидается, когда мы дойдем до отцовской комнаты. Тихонько стучу на всякий случай. Вдруг он там голый. Мне-то все равно, я выдержу, а вот огонек. Боюсь за его психику. Шутка, конечно, но было бы забавно. Не услышав ответа, бесцеремонно приоткрываю дверь, однако не решаюсь зайти. А при виде завалившегося на постель Покровского вопросы отпадают сами собой. Судя по мокрым волосам и полотенце на бедрах, он недавно вышел из душа. А судя по позе, он сел, упал на бок и уснул. Издаю тихий смешок, не сдержавшись. Не представляю, как ему тяжело. Покровский год пропадал целыми днями на работе и вряд ли вообще занимался сыном. Максимум уделял час вечером. Обычно мамочки сидят с детьми, зная своего ребенка лучше всех. А тут... внезапно в омут с головой. Вот он с непривычки и вырубился. Ладно, пусть отоспится. Аккуратно и тихо закрываю за собой дверь. Остались некоторые проблемы. Как найти детскую комнату Льва и свою? Мне везет, потому что в мою новую спальню как раз открыта дверь, где на пороге стоит небольшая сумка. Комната огонька располагается рядом. Но ребенка там укладывать не решаюсь. Нужно протереть пыль, проветрить помещение, провести влажную уборку а в его нынешнюю детскую укладывать. Ну что за черный цвет? Депрессия у самой накатывает. Крепче подхватываю маленького и сытого богатыря. Поспишь сегодня со мной, радостно сообщаю ему. Лёве плевать, а я вот, кажется, на седьмом небе от счастья. Никогда не думала, что смогу вот так поспать с крохой в одной постели, как со своим. Помню, жутко любила спать с маленькой Евой, дочкой сестры. Она, когда у меня с ночевкой остается, мы всегда Валерку на пол на матрас сгоняем, а сами в обнимку спим. Пока сажаю мальчика в кресло, вручаю ему соску. Быстро, как флеш, меняю постельное белье, заранее убедившись, что постирано оно не тем порошком убийцей. Его я уже определяю по запаху. Укладываю льва спать. Стоит голове коснуться подушки, он тут же закрывает глазки. «Не дома сонное царство». Смотрю на него, вспоминаю, как сладко спит его отец, и почему-то не чувствую сомнения. Я думаю, что поступила правильно, решив помочь им. Мне нравится, хотя жутко непривычно. Кстати, об этом. Потягиваюсь на месте, делаю легкую разминку. Нужно проработать некоторые мышцы, явно не привыкшие носить огонька на руках. В воде все же он полегче. Но всем займемся завтра. А сейчас купаться, чистить зубы и спать на следующее утро подъем весело восклицаю с упоением наблюдая за тем как покровский резко подскакивает с кровати взъерошенный сонный в спальных штанах кстати видимо вставал ночью и переоделся в комнату я заходила с опаской но ждать его больше я не в силах завтрак остывает на сонного отца летит уже бодрый огонек ползет по постели и карабкается на папу вставая на ножки. «А-па-па-па!» -па -па. — толдычит на своем и затем издает непонятные звуки. «Время?» — будто бесил, спрашивает Игорь. Обнимает сына, но все равно где-то не с нами. «Одиннадцатый час», — укоризненно объявляю. Хотя мы сами встали сорок минут назад, умылись и пошли готовить. Вы на работу наверняка уже опаздываете, поэтому поторапливаетесь, сырники стынут. «Я на дому работаю, нормально». Кое-как просыпается он. А мой запал гаснет. В смысле дома? Он, то есть, здесь круглые сутки будет? С нами? Когда я уговаривала себя сюда переехать, ключевым фактором было отсутствие Игоря в доме. Да, я думала, что буду сидеть с огоньком, пока его папа на работе. А выходит... Чёрт, уже поздно включать заднюю, да? Мальчик мой обильный, шепчет Покровский, целуя Лёву. Милота. Есть в нем все же эта мягкость. Жаль, что только с сыном. Неловко вышло, я вчера вырубился. Бывает, вхожу в его положение. Но пора вставать. Пойдемте завтракать уже. ППшные сырники. Морщится он. Для вас я нашла варенье. Вам бы, кстати, продуктами закупиться. В холодильнике мышь повесилась. Зато бар с винами огромный. Его жена явно подбухивала. «Ребёнка кормить нечем. Сегодня закуплюсь». Встает с кровати и подхватывает огонька. «Вот же ты энергичная, откуда силы?» Лёгкая зарядка по утрам и контрастный душ делают свое дело. Довольно рассказываю свои лайфхаки. Кстати, о зарядке. Пока мы идем до кухни, я снова выглядываю в окна, рассматривая широкий бассейн. «Бассейн с подогревом?» «Да». Тогда я позанимаюсь там с огоньком. У него куча энергии, ему некуда ее выплескивать. Делай, что нужно. Ты теперь его няня, а не я. Временная няня, уточняю на всякий случай. Не спорю. Сегодня снова начну искать жертв. Жертвы. Звучит подходяще, учитывая характер отца и сына. Захожу на уже привычную кухню, где все еще витает аромат недавно приготовленного завтрака. Лев отправляется в свой стульчик, а я рядом. Даю ему ложку и полную свободу действий. А сама мельком смотрю за физиономией Покровского. В творожнике ни грамма сахара. Сморщится и выплюнет, или... Только подносит кусочек ко рту, как отдаленно откуда-то слышится непонятный звонок. «Что это?» — спрашиваю Игоря. Он вмиг становится серьезным, выглядывая в окно. Там за воротами ничего толком и не видно — Оставляет вилку, встает с места. Кто-то приехал. Не нравится мне его выражение лица и настрой. Надеюсь, это пожаловала не его жена. Видеться с этой девушкой нет никакого желания.